Глава двадцать От библиотеки к хозяйственной части можно пройти напрямую, а можно немного отклониться и заглянуть в кабинет хранителя дома. Но уже в коридоре я понимаю, что попусту трачу время. Двери, как и в библиотеке, сорваны, а внутри шурует нежить. «Леди, я могу вам чем-то помочь?» — предлагает рыцарь. Его слова тонут в отдаленном грохоте. «Землеройки снесли храм?» «Спасибо, я просто осматриваюсь». «Леди, позвольте составить вам компанию». «Нас нагоняет одна из теней. Ее отправила госпожа Ферс? «Я не отказываюсь, и тень, поравнявшись со мной, устремляется дальше к кабинету». «Эм, «Взгляните, леди», — приглашает она, и я вхожу в кабинет бывшего мужа. «Все перевернуто, поломано, разграблено». Не похоже, что ломали нарочно, лишь бы сломать. Просто нежить крайне неаккуратно добиралась до начинки ящиков и шкафов. Какие-то вазы аккуратно забрали и выставили цепочкой на боковую стенку поваленного стеллажа. Какие-то отшвырнули, как мусоры, и те разбились. Сейф выворочен из стены. Уборкой в кабинете бывшего мужа заправляет плюгавенький мужичок, тоже одетый в форму высокорангового слуги. В отличие от госпожи Ферс, он вполне себе в теле, но видны только торчащие во все стороны рыжевато коричневые пряди с заметной проседью. Из-под длинных рукавов выглядывают пальцы, затянутые в белоснежные перчатки. На шею намотан шарф в несколько витков, а лицо закрывает костяная маска на кожаных ремешках. Скользнув вперед, тень шуршит мужчине на ухо. Что именно, не разобрать. Он проворно, странно дерганной походкой подскакивает ко мне. Леди Юджин, позвольте представиться. Камерт Ферс, к вашим услугам. Супруг, опередивший меня, драгоценный Таллы Ферс. Приятно познакомиться, господин Ферс. Леди Юджин, вы слишком скромные, а между тем вы имеете полное право на долю. Да? Как-то неловко говорить об этом. К счастью, мужчине мой ответ и не требуется. Он отходит к выдранному из тайника и варварски взломанному сейфу. Достает несколько бумаг и возвращается с ними. Я получаю аж три банковских векселя на предъявителя. Получить деньги я смогу, не предъявляя никаких документов, кроме, собственно, векселя. Это потрясающе. Суммы... Я представляю, что такое деньги, но в ценах совершенно не разбираюсь. Кажется, я ни разу в обеих жизнях ничего не покупала. «Маленькой сумма быть не должна, но на сколько тех денег хватит?» «В дополнение господин Ферс протягивает мне бархатный мешочек. Я развязываю шнурок, внутри монеты, причем самые разные. Есть как мелочь, так и полновесное серебро. За маской не видно, улыбается мужчина или нет. Осталось сменить гардероб, я полагаю. На мне до сих пор это платье, прекрасное и ужасное одновременно». «Леди, не торопитесь!» – останавливает меня рыцарь. «Гельдерные пытаются добраться до сокровищницы. Это может быть громко». «Ага. Леди Юджин, господин Ферса легко склоняет голову. С вашего позволения основную долю я представлю вам позднее, после подсчетов. Кажется, я получу больше, чем я рассчитывала. На самом деле я не знаю, пригодятся ли мне векселя и деньги. Будущее слишком туманно. Я подхожу к окну и замираю в ожидании. Идти-то некуда. Я, если честно, даже не представляю, где именно нахожусь. Родовые земли рода Гельдерн – да. А где они относительно столицы и других крупных городов? Они вообще в стране или за ее пределами? Ха, а ведь я собиралась бежать. Я была глупой, напуганной гусеничкой. Мне казалось, что достаточно вырваться из паутины за ворота, и дорога приведет меня в счастливое будущее. Сейчас мне хочется спросить у себя прежней. Куда бы ты поползла, а? Ты понимаешь, что тебя бы либо гельдерны догнали, либо волки съели? Вот так и порадуешься, что побег через стену был невозможен. Западня, пленницей которой я стала на долгие десять лет, на самом деле уберегла меня от смертельной ошибки. Мучительно больно, но этот дом не только моя каменная могила, но и кокон, подаривший мне перерождение. «Десять лет, чтобы расправить крылья!» сколько на бабочки выбираются с мокрыми крылышками и не способны взлететь сразу. Я так же. Но скоро мои крылья высохнут, и я взлечу. Леди Юджин, позвольте предложить вам сменить наряд. Я слишком выразительно теребила подол, буду признательна. Рыцарь не возражает. «Сокровищница, на всякий случай уточняю я». Пока гельдерные пробивались ко входу, землеройки отделили стены сокровищницы от здания, и мы позволили гельдернам пройти в коридор и увидеть яму, которая осталась от их сокровищ. Оу! К сожалению, им удалось уйти, леди. Они бежали, как только сердце дома было убито. Ясно. А сердце я тоже почти ничего не знаю. Впрочем, гельдерные из боковых ветвей едва ли знают больше. На сердце, чем бы оно ни было, древний артефакт. Завязанные все чары, оплетающие родовые земли. «Это весьма забавно», — усмехается тень. «Светлый гельдерный и темный ритуал». «Что?» «Не удивлюсь, если даже сами Гельдерны считают сердце артефактом». «Правду знают, вероятно, немногие посвященные. Сердце, бившееся в святилище под сокровищницей, было живым, когда-то его вырвали из груди основателя рода и поддерживали очень мощной целительной магией. Душа билась рядом в заточении и, наконец, обрела свободу. Вы сделали благое дело. Кто знает, вздыхает тень и исчезает, но я не сомневаюсь, что она будет держаться поблизости». Я поворачиваю за угол. Погруженная в мысли, я медленно поднимаю голову и понимаю, что тенью скользнула не без причины. Она словно нарочно задержала меня разговором, а потом подтолкнула, чтобы я столкнулась с Дианом. Бордовый камзол, лицо черты которого загадочным образом не остаются в памяти, и рисунок черных вен под кожей. Словно по ним бежит не кровь, а чернила. Или тьма. «Увидев меня, Диан отшатывается. Простите, леди. Он опускает голову и пытается быстро обойти меня по дуге. Я делаю шаг в сторону и преграждаю ему путь раньше, чем осознаю, что нарушаю этикет. Неужели я навязываюсь? Мне упорно кажется, что между нами возникло странное недопонимание. Если раньше у меня были сомнения, то теперь я уверена, что Диан темный. Возможно, говоря о разных дорогах, он имел в виду именно это, что я не из культа». «Темных преследует, и я допускаю, что Диан хотел таким образом меня защитить. Как неразумную дуреху, не способную принять взрослое решение самостоятельно. И ведь не могу сказать, что он совсем не прав. С моим-то куцем жизненным опытом. Однако он, если мои догадки о его мотивах верны, допускает ошибку. Он принимает решение за меня, не зная всех обстоятельств. Даже сейчас, когда родовые земли Гельдернов полностью уничтожены, угроза остается». «Откуда мне знать, что вместо них по мою душу не придет другой светлый рот?» «Диан, я не вправе требовать объяснений. Но я ведь ему нравлюсь, правда же? Иначе почему он смотрит на меня с невыносимой тоской? Он перестает прятать лицо, поднимает голову и позволяет мне увидеть рисунок вен. «Леди, это больно?» Забывшись, я протягиваю руку. Диан вздрагивает, но позволяет мне прикоснуться и проследить подушечкой указательного пальца одну из самых толстых венок, убегающую от носа по скуле к виску. На ощупь ничего особенного, кожа как кожа, нежная, шелковисто-бархатистая. «Кажется, я готова увлечься, но Диан ловит мою руку, целует и опускает, и лишь затем отпускает». «Не больно», — улыбается он, — «выглядит жутко». «Не жутко», — возражаю я, — «непривычно». Рука снова тянется прикоснуться, но Диан мягко перехватывает меня за запястье, и я уступаю. Почему? Ну почему он снова смотрит на меня так, будто прощается? Вены меня больше не интересуют. Я смотрю ему в глаза и тороплюсь подобрать правильные слова. Он ведь просто не знает всего. Сейчас я расскажу, и Диан поймет, что не нужно от меня шарахаться. «Леди», — он опережает, — «и я сожалею, что ввел вас в заблуждение и дал ложную надежду». «Диан!» «Только не уходи, я объясню». Грустная улыбка на миг появляется на его губах и тотчас гаснет. «Леди, я связан обещанием». «Что вы...» Я не обращала на него внимания в прошлой жизни. Но вот тему свадеб и помолвок пока еще была компаньонкой дочери герцога, я отслеживала. Половину разговоров была о будущих союзах. Невольно приходилось вникать. И про лорда Рати разговоров не было. «Да, многое пошло иначе. Его слова означают, что он связал себя обязательствами буквально на днях, чуть ли не сегодня. Я не понимаю. Я сожалею, Юджин», — повторяет он. «Я дал обещание. Я больше не свободен в своей судьбе. Я не составлю ваше счастье. Простите и прощайте». Он отпускает мою руку, и пока я пытаюсь осознать его объяснение, уходит. Снова. «Диан!» — зову я в пустоту коридора. На глаза наворачиваются слезы, щеки становятся мокрыми. Я чувствую себя брошенной. Он променял меня на кого-то, пусть и не из чувства, а по расчету, но мне от этого ни капли не легче. Я опять влюбилась не в того, на этот раз хотя бы в честного. Я в полнейшем разладе. Диана мне ничего не должен, он не давал мне обещаний и надежд, только помогал. Диан мне нравится гораздо больше, чем просто нравится. Я уже представляла себя рядом с ним. Диан не обязан объяснять. Мысли сталкиваются и разлетаются брызгами осколков. В голове сплошные противоречия. Гордость требует вытереть слезы, расправить плечи и идти своей дорогой. А мечта спрашивает, нельзя ли отменить внезапное обещание и все исправить. Диан взрослый мужчина, и я должна уважать его решение, каким бы оно ни было. Должна отступить, раз это его выбор. Но не хочу. И бежать следом, как глупая собачонка, вдвойне не хочу, потому что я не собачонка, я крылатая бабочка. Что мне делать? Все, что у меня получается, стоять в коридоре столбом и тихо плакать. Но это ведь не дело. Я зло дергаю себя за подол и невольно вспоминаю, как расширились его зрачки при виде меня. Если Кристен и Лоуренс смотрели с похотью, то Диан с искренним восхищением. Быть в кружевах перед ним было приятно. О чем я? Платье мне его не вернет. Вытерев слезы, я оглядываюсь. Тень появляется в пяти шагах от меня. «Леди, как вы? Мне жаль. Разве вы не нарочно рассчитали, чтобы нас столкнуть?» «Вы заметили? Тень не смущается. Не расстраивайтесь, леди. Когда-то вы мечтали о Лоуренсе Гельдерне, а сегодня отказались от браслета. Кто знает, какой именно будет следующая встреча с лордом Ратти?» Лоуренс — просто Лоуренс, а вот Диана она уважительно называет лордом. А встреча будет? Уверена, что будет, леди. Лорд Ратти — сильный маг, он на особом счету. Или вы собираетесь попрощаться с нами, леди Юджин? Против вашей воли мы вас не потревожим. Я ценю возникшую дружбу. Без культа даров мне не выжить. Понимаю, — шепчет тень, — действительно понимает. Я достаточно восстановила душевное равновесие, чтобы идти дальше. Сперва переодеться. Возможно, соберу какие-то сменные вещи, мне пригодятся. Зеркало хочу, мое-то разбилось, и я отбросила бесполезную рукоять. Тайник устроить не в чем, а ведь бусина крови все еще скрыта у меня. Леди Юджин, вмешивается рыцарь, простите, но нам стоит поторопиться. Землеройки уже копают. Скоро все, что уцелело на землях Гельдерн, будет погребено.